Он поднялся на две тысячи футов и попытался еще раз. Входя в пике, он вытянул клюв вниз и раскинул крылья, а когда достиг скорости 50 миль в час, перестал шевелить ими. Это потребовало неимоверного напряжения, но он добился своего. 10 секунд он мчался неуловимой тенью со скоростью 90 миль в час. Джонатан установил мировой рекорд скоростного полета для чаек, но он недолго упивался победой. Как только он попытался выйти из пике, как только он слегка изменил положение крыльев, его подхватил тот же безжалостный неодолимый вихрь. Он мчал его со скоростью 90 миль в час и разрывал на куски, как заряд динамита. Невысоко над морем Джонатан чайка не выдержал и рухнул на твердую, как камень, воду. Когда он пришел в себя, была уже ночь. Он плыл в лунном свете по глади океана, изодранные крылья были налиты свинцом, но бремя неудачи легло на его спину еще более тяжким грузом. У него появилось смутное желание, чтобы этот груз незаметно увлек его на дно, и тогда, наконец, все будет кончено. Он начал погружаться в воду. И вдруг услышал незнакомый, глухой голос где-то в себе самом. «У меня нет выхода. Я чайка. Я могу только то, что могу. Родись я, чтобы узнать так много о полетах, у меня была бы не голова, а вычислительная машина. Родись я для скоростных полетов, у меня были бы короткие крылья, как у сокола. И я питался бы мышами, а не рыбой. Мой отец прав». «Я должен забыть об этом безумии, я должен вернуться домой, к своей стае, и довольствоваться тем, что я такой, какой есть, жалкая слабая чайка». Голос умолк, и Джонатан смирился. «Ночью место чайки на берегу, и отныне, — решил он, — я не буду ничем отличаться от других, так будет лучше». Для нас всех Он устало оттолкнулся от темной воды И полетел к берегу Радуясь, что успел научиться Летать на небольшой высоте С минимальной затратой сил Но нет, подумал он Я отказался от жизни Я отказался от всего Чему научился Я такая же чайка, как все остальные И я буду летать так, как летают чайки С мучительным трудом он поднялся на сто футов и энергичней замахал крыльями, торопясь домой.